Глава пятая. Остаток ночи провожу без сна. А на утро любуюсь на своё отражение в зеркале ванной комнаты и не узнаю, кто эта девушка, что смотрит на меня огромными фиалковыми глазами. Раевская Алина Сергеевна или же Сёмкина Евгения Дмитриевна. Сон был настолько явным и эмоциональным, что в него хотелось верить. Но как такое возможно? У меня ведь есть все подтверждающие документы, что я та, кто я есть сейчас. Неужели мне хочется принять желаемое за действительное? Хочется допустить мысль, что тот красивый, таинственный незнакомец может быть прав. Или же внезапная встреча с ним пробудила во мне спящее два года подсознание. Включаю кран и умываю уставшие от бессонной ночи глаза холодной водой. Кожа у меня и без того бледная, а сейчас кажется совсем обескровленной. Под глазами тёмные круги. Ну и страшилище. Придётся доставать тональный крем и румяна. Как понять, где правда? Почему я так хочу верить словам человека, которого видела дважды за свою жизнь? «Алина?» Стучит мне в дверь Егора, и я вздрагиваю. «Поторопись, милая. Новый шеф-повар теперь тоже ходит на работу к девяти». «Бегу». Отзываюсь я, дрожащей рукой хватая зубную щётку. «Нервы ни к чёрту!» Быстро привожу себя в порядок и спешу на кухню, где стоит ароматный запах свежесваренного кофе. Егор — парень достаточно обеспеченный. Его родители уехали жить за границу, а сыну приобрели шикарную квартиру в центре города, обустроив её по последнему слову техники». Поэтому качественный кофе нам по утрам варит многофункциональная кофемашина. «Как спалось?» Тут же проявляет заботу лучший в мире мужчина. «Ты неважно выглядишь». Пришло время развеять сомнения. «Если честно, плохо, признаюсь я. Мне приснился странный сон. В нём меня почему-то все звали Женей». Егор на мгновение застывает с чашками в руках, Я слежу за ним настолько внимательно, что мне сложно это не заметить. Он натягивает на лицо улыбку и весело хохочет. «Ну ты даёшь, Алинка. Из-за этого не спать? Приснится, может, что угодно. Я иногда во сне хожу в образе известной кинозвезды. Представляешь?» «Соглашусь». Улыбаюсь я в ответ. «У меня мама болела. Сильно. Я так переживала. Прямо прожила этот сон. И причудится же такое». «Совершенно иная жизнь». «Да», — выдавливает Егор несколько напряжённо. «Сны — штука странная. Иногда проснёшься и думаешь, откуда всё это берётся». «Скажи, скажи, у нас есть давний знакомый по имени Кирилл Соболев?» Звон разбитой чашки эхом разлетелся по стенам нашей огромной кухни. «Это мой утренний кофе», — совершает кульбит из рук Егора прямиком на пол. Мой парень становится белым, как полотно. Улыбка спадает с лица. «Не двигайся». Он резко садится на корточки и поднимает крупные осколки. «Сиди здесь, пока я всё не уберу». И пропадает из кухни. Долгие 10 минут, а то и больше, пока он старательно избавляется от разбитой посуды на пару с тёмно-коричневой жижей, мы проводим в напряжённом молчании. Черно-белая кафельная плитка уже блестит, как в рекламе невероятно действенного средства для мытья полов. Но Егор продолжает упорно орудовать тряпкой. Он взволнован, да и я не меньше. Так что насчёт знакомого? На одиннадцатой минуте, когда Егор довольный гляди, протрёт в полу дырку, интересуюсь я: "Я в первый раз слышу это имя. Почему ты спрашиваешь?" В этот момент во мне угасает крохотный тёплый лучик надежды. Я смотрю на самого дорогого человека в моей жизни и... Впервые не верю его словам. А если допустить хотя бы мысль, что Егор может не договаривать правду, я тоже могу умолчать об истинной причине вопроса. Услышала имя во сне и подумала, что это наш общий знакомый, которого я позабыла. Пожимаю плечами, старательно изображая безразличие и вижу, как глаза Егора совершают скоростной марафон по моему лицу. Сколько это длится, я не знаю. Но когда он, наконец, берёт себя в руки и отворачивается, спина у меня гудит от напряжения. «Давай сварим новый кофе и начнём собираться». Меняю тему я, поднимаясь со стула. негоже гоже лучшему шеф-повару года опаздывать на работу в первый же день, как его повысили». Обхожу Игоря, который продолжает сидеть на корточках возле стола, и засыпаю кофейные зёрна в ёмкость для перемалывания. Свои выводы я уже сделала, потому больше не стану произносить имя Кирилла Соболева в присутствии своего жениха. А вот с самим Соболевым поговорить нужно обязательно, и как можно скорее. На работу спешу с небывалым волнением, закрывая за собой дверь на ключ, Я осознаю, что уже дважды за пять минут забыла взять сумку. Почему дважды? Да потому что ловлю себя на мысли, что пару минут назад я уже стояла у закрытой двери и ровно так же искала её в руках. Выдыхаю, стараясь успокоиться. Со мной такое случается, когда я нервничаю. Как же сложно жить, когда у тебя решето вместо мозгов. Попытка номер три, наконец, увенчалась успехом. Теперь я, сломя голову, несусь по тротуару, будто до начала рабочего дня ещё не тридцать минут, Опять За свой недолгий путь я успеваю налететь на ворчливого старичка, выслушать о себе много лесных слов из его уст, наступить на пятку полной женщине, что медленно плетётся по тротуару ровно посередине. «Не пройти, не проехать!» Ну и чуть не кувыркнуться носом в асфальт, споткнувшись о бордюр. Правда, полная фиаско ожидает на входе вестибюль отеля. Не замечая ничего вокруг, я преодолеваю наш стеклянный полукруглый тамбур с вращающимися автоматическими дверями и всё-таки умудряюсь поскользнуться на влажном блестящем полу и распластаться на нём плашмя. «Алина?» Слышу поражённый возглас Валентины, дежурного администратора, что как раз готовится уходить со смены. «Ты цела?» «Почти». Невольно хмурюсь я, потирая подбородок, которому умудрилась удариться. Ладно, хоть зубы целы. Вот сколько можно твердить уборщицам, чтобы вытирали пол насухо после помывки? Ведь так могу шлёпнуться не только я, а какой-нибудь важный гость, вроде того, что поселился у нас вчера. «Вы в порядке?» Доносится до ушей мужской голос, и я моментально краснею. «Помяни, как говорится, чёрта». Ко мне спешит сам Кирилл Соболев. Он помогает подняться. Я молча отряхиваюсь и поправляю съехавшую на бок юбку карандаш. Стараюсь смотреть куда угодно, лишь бы мимо его проницательных глаз. Неловко-то как. Вот, любуюсь его роскошным образом, на этот раз в чёрном деловом костюме, и с досадой понимаю, что опоздала. Ну, конечно, он в наш город не на курорт приехал. Он наверняка спешит на деловую встречу. А тут я, мчусь со скоростью света, чтобы расспросить о весьма болезненной для него теме. «Да-да, со мной всё хорошо», — лепечу я. «Хорошего вам дня». «И вам». Вроде как попрощались, но стоим друг напротив друга и не расходимся. По какой причине не уходит он, не знаю, а вот я словно магнитом притянутая обездвижена. «Так, Раевская, если ты неслась, сломя голову на работу, чтобы пожелать постояльцу хорошего дня, ты полная дура! Если у вас будет минутка свободного времени, я бы хотела с вами поговорить». Негромко признаюсь я, чуть наклоняясь к нему. Позволяю себе поднять на него взгляд и замираю. Кажется, не только у меня была неспокойная ночь. Лицо Кирилла Соболева выглядит уставшим и бледным. Недолго. После моей просьбы в голубых глазах начинает искриться интерес, и они словно оживают. Он щурится и смотрит на ручные часы. «В какое время у вас обеденный перерыв?» эм, «В два, если не происходит никаких непредвиденных ситуаций». «Отлично. Надеюсь, вы не откажетесь пообедать со мной. Я как раз освобожусь к этому времени и с удовольствием выслушаю вас». «Но мне нельзя обедать с...» Я запинаюсь... Чувствую себя невежей. «С постояльцами?» — договаривает он, мягко улыбаясь. «Что ж, значит, пообедаем за пределами отеля». С вежливым кивком Соболев уходит, но ну, мне ничего не остаётся, как углубиться в работу и стараться не думать, что я только что согласилась пообедать с другим мужчиной, не с Егором. Как назло, время тянется мучительно медленно, Так происходит всегда, когда чего-то очень сильно ждёшь. А ещё бессонная ночь и утренние сомнения не дают нормально работать. Всё валится из рук, да и младший персонал нервирует. К тому моменту, как Кирилл Соболев оказывается в вестибюле, выискивая меня глазами за стойкой ресепшена, я успеваю трижды разогнать обсуждающий сплетни персонал. Будто им делать больше нечего. Хотя, признаться, меня больше расстраивает тот факт, что обо мне и нашим шикарным постояльце скоро тоже начнут судачить. Сегодня обедать с ним уйду, а завтра скажут, что я у него в номере ночевать осталась. Обсуждать такое у нас любят больше всего. Далеко мы не уходим, приземляемся в небольшом кафе, которое я частенько посещаю вместе с Полиной. Как я и думала, господин Соболев совсем не вписывается в уютную, но простую обстановку заведения. Официантки без стеснения на него засматриваются, разглядывая со смесью удивления и интереса одновременно. А он ведёт себя так, словно ничего не замечает. Ни дискомфорта, ни внимания. «Я хотела бы у вас... Алина...» Мягко перебивает меня Соболев, открывая меню бизнес-ланча. «Могли бы мы оставить эти формальности и перейти на «ты»?» Так мне будет гораздо комфортнее с тобой общаться. Хорошо. Взволнованно заикаюсь я, убирая волнистые пряди волос за уши. Я бы хотела у вас, то есть тебя, больше узнать о той девушке, за которую ты меня принял, о Жене. Кирилл щурится, скользя по мне взглядом. — Так спрашивай. У неё были родители? — Конечно. Она жила с матерью. Холод парализует каждую клеточку. Я опускаю голову и тяжело вздыхаю. Нужно спрашивать дальше. «Её мать была здорова?» «Болела. Почему ты спрашиваешь?» «Мне сложно отвечать. Я не нахожу слов. Меня накрывают зарождающиеся, словно после лёгкого землетрясения, волны паники. Сердце скачет, глаза изумлённо округляются». А всё потому, что где-то глубоко внутри меня подрывается нечто самое драгоценное — вера в сегодняшний день.